Постскриптум. Финал серии — это всегда грустно. Прежде чем опубликовать финальную главу, какое-то время колебался. Пришлось заставить себя волевым усилием. Как ни крути, история Кирноса Эйгора в ее нынешнем виде завершена. Он остался жив и встал во главе Империи. Сохранил хотя бы часть своих друзей и соратников. Надеюсь, мы встретимся с вами в других моих книгах и пересечемся еще не раз. Громадное спасибо всем, кто был со мной на протяжении всего цикла. Я рад, что у меня есть такие читатели, как вы. Сейчас пишется еще один цикл по этой же вселенной. Лерн.